Эпилог. Дверь скрипнула и медленно-медленно приоткрылась. Царевна выждала немного, убедилась, что поблизости никого нет, и осторожно вышла на крыльцо. Солнышко ласково касалось ступеней упоительно пахло травой вдалеке выводил рулады петух все вокруг радовлось погожему летнему дню но девочку вдруг пробрала дрожь еще не поздно вернуться обратно напомнила она себе еще же ничего не случилось самоуспокоение не сработало царевна прекрасно понимала что обратной дороги нет девочка глубоко вздохнула прикрыла дверь и решительно спрыгнула с крыльца. Перебежала через двор. Так, теперь куда? Тот странный мальчик рассказывал, что он прошел в арку. Логично было предположить, что в арку можно и выйти, хоть и странно звучит. Царевна часто входила и выходила в эту арку, и ничего страшного или чудесного с ней не происходило. И куда ведет мощеная камнями дорожка? Девочка тоже прекрасно знала, но надо попробовать. И все-таки было страшно. Царевна отважно зажмурилась и шагнула. Не открывая глаз, она почувствовала, как ее накрывает тень. Шаг, еще шаг. Ничего не происходило. Не сработало. Девочка осторожно открыла один глаз. Прямо на нее... Со скоростью света неслось огромное рычащее чудовище с огненным взглядом. Царевна вскрикнула, зажмурилась и шарахнулась в сторону. Чудище тоже закричало пронзительным высоким голосом. Царевна прижалась к стене, и чудовище со свистом пролетело мимо, почти касаясь лощеным боком ее платья. Дрожащими руками царевна поправила корону. немного постояла, выравнивая дыхание, и только потом осмелилась посмотреть вперед. Глянула и буквально приросла к месту. Петя не соврал. Его мир действительно был совсем не похож на сказочный. Нет, нельзя сказать, что царевна тридевятого царства была совсем-совсем не подготовлена к жуткому зрелищу. Все-таки она выросла в просвещенной семье, много читала. У папеньки, опять же, была неплохая коллекция артефактов, и множество гостей из разных миров посещало его дворец. В какой-то книжке царская дочь даже видела рисунок какого-то чудесного экипажа будущего. Но здесь их были тысячи, и все двигались нескончаемым потоком. Некоторые останавливались, из них вылезали люди, и все рычали и ревели. Не люди, а эти самодвижущиеся экипажи. Неизвестно, сколько бы царевна еще простояла в остолбенении, если бы мимо нее подарка и не прошли двое. Мужчина не произвел на девочку особенного впечатления, но вот женщина... Девочка ни разу в жизни не видела, чтобы женщины одевались так. Распущенные волосы отливались золотом даже в тени. Короткая юбка развивалась, а на ногах у нее... Боги! Что же такое было у нее на ногах? Ботинки? Черные, невероятно огромные и широкие, на толстой подошве. Совершенно завороженная костюмом женщины девочка рефлекторно пошла следом за парой. Опомнилась она только когда оказалась прямо посреди улицы. Вокруг всё гремело, говорило, грохотало. Пахло так, что перехватывало дыхание. Странная пара потерялась в толпе, а царевна озадаченно закрутила головой. «Поберегись — Поберегись! девочки понадобилось пару мгновений, чтобы понять, что бесцеремонный окрик относится к ней, царевне. Но да, именно ей кричал какой-то нахал промчался мимо на странной жёлтой штуковине чуть не сбил а все вокруг шли и шли никто даже внимания на это не обратил как будто так и надо ой какой хорошенький костюм на девочку слева налетела какая то женщина ты наверное артистка да а можно с тобой сфотографироваться а сколько стоит сто рублей двести триста хватит олег олег иди сюда с фоткой нас совершенно ошеломленную царевну заключили в могучие объятия женщина продолжала говорить настоящая принцесса нет царевна русская царевна какая красота улыбайся что то вспыхнуло в руках у немолодого мужчины царевна рефлекторно зажмурилась а когда открыла глаза женщина уже ушла сунув в руки девочки какие-то странные бумажки. — Нет, всё, хватит, пора домой. Царевна решительно развернулась, так что сарафан взвился парусом и зашагала в обратном направлении. Арку, в которой на неё напал рычащий монстр, она нашла без труда. Только дошло с опозданием. Это был не монстр, один из этих самодвижущихся экипажей, которые носятся по улицам с ужасной скоростью. Вот и арка. Царевна зажмурилась и ступила в её тень. Шаг, ещё шаг. Открыла глаза. Ничего не изменилось. За спиной гудел поток самоходных экипажей. Впереди виднелся кусочек неба и серая стена. Ещё раз. Зажмурится. Сделать два шага, открыть глаза и еще раз снова зажмуриться. Только после третьей неудачной попытки на царевну обрушилось осознание происходящего. Она совсем одна, совсем одна в чужом, страшном и непонятном мире. Ужасно хотелось плакать. Да что там плакать? устроить настоящую истерику вот только кому ни любящего батюшки ни мама княник ни даже слуги какого нибудь завалящего рядом не было их вообще не было и что теперь делать а еще хотелось есть и еще какое то время царевна растерянно потопталась на месте а потом осторожно выглянула из арки оказалось Что проход ведёт в очень странное, но хотя бы тихое место, со всех сторон окружённое стенами. В стенах были окна, из чего царевна решила, что это дом. Да, высокий, выше батюшкиного терема, но дом. Судя по всему, она попала во внутренний двор, как в иноземных замках. Девочка видела такие в учебнике истории, и кот учёный рассказывал, в углу двора У скамейки ворковала стая голубей. Было тихо. Гул шумной улицы доносился, как дальний прибой. «Посижу тут. Отдохну немного», — решила царевна. «И придумаю, что делать дальше. Обязательно придумаю». Но не успела девочка устроиться на скамейке, как на другой ее конец присела какая-то дама. «Заблудилась, милая?» — заботливо спросила дама. «Тебе помочь?» — голос показался царевне смутно знакомым. Она медленно обернулась, лихорадочно соображая, что делать. Сказать, что заблудилась, и попросить о помощи? Или сделать вид, что все в порядке? Но когда девочка увидела того, кто беззаботно сидел рядом с ней на скамейке, кормил голубей, и совершенно не по статусу болтал ногами, все сомнения вылетели из головы. Она оцепенела и только сейчас поняла, в какой опасности оказалась. Продолжение следует. Текст читал Юрий Кузаков.